подпоручик нанимал комнатку в чистенькой мазанке. Расторопный денщик тут же раздул складной походный самовар, поставил на стол заварной чайник английского металла, холщовый мешочек с колотым сахаром, ломти белого рассыпчатого хлеба, масло, колбасу, банку сардин и дульчесы, местные сладости, вываренные в меду и сахарном сиропе. Пока он неслышно двигался из кухни в комнату и обратно, изредка, тихо переговаривая с хозяйкой, офицеры молчали. Брянов делал вид, что просматривает старые газеты, а Тюрберт хмурился. Когда все было накрыто, и кипящий самовар запел в центре стола, подпоручик молча указал на дверь, и денщик беззвучно исчез. «Рому хотите?» Нет. Капитан сел к столу, не ожидая приглашения. «Вот чаю с удовольствием!» «Какая-то чепуха!» — сказал Тюрберт, наливая капитану чай, а себе ром в одинаковые граненые стаканы. «Вы в чем-то обвиняете меня, не зная, что, как и почему? Интересно, мы когда-нибудь поумнеем? Почему вы не поддержали огнем Алексина, Тюрберт?» У него был шанс пробиться, если бы вы прикрыли его отход. Опять пожалели снарядов? — Откуда мне было знать, куда вы запихали Алексина? огрызнулся подпоручик. — Ко мне пришел какой-то недотепа и потребовал, чтобы я послал с ним своих артиллеристов. Я послал подальше его самого. Утром, когда турки поперли на штурм, открыл пальбу. Но от вас заявился очередной недотепа и сказал, что вы отходите, и мне не стоит даром тратить порох. — Какой второй посыльный? — поразился капитан. — Значит, был второй посыльный, говорите? — А вы не помните? — А я не знаю. Меня вызвал к себе Черняев, а батальоном временно командовал штабс-капитан Истомин. Брянов замолчал, только сейчас поняв, Какое положение тогда попала рота Алексина? Тюрберт тоже молчал, хмуро прихлебывая ром. — Понятно, — проворчал он. — Дай мне Бог встретить Истомина. Уж я вытрясу из него объяснение. — Почему? — он бросил Алексина. А я своих не бросаю брянов и не выношу, когда меня в этом подозревают. В последний раз спрашиваю, налить вам рому? — Нет. — Ну и, черт с вами, хлебайте чай. Да, жаль Алексина, ей-богу, жаль. Вы в каком полку? Я? Я в резерве. Брянов помолчал. От меня ждут, когда я подам рапорт об отставке. Я вернулся в Россию не только с таковским крестом, но и вот с таким перечнем грехов. «Зачем дружил с болгарами? Зачем гнал в шею русских пьяниц-патриотов? Зачем это? Зачем то?» Я стал неугоден, но рапорт я все-таки не подам. «На моем иждивении сестра, и у меня нет иных доходов, кроме офицерского жалования». «А что же вы получаете, Числись в резерве?» «Да ничего. Но есть надежда, и под эту надежду я делаю долги». Может быть, и у вас к утру попрошу чего-нибудь взаймы? — Я не дам, — отрезал подпоручик. — Долги разрушают дружбу. Лучше я попытаюсь достать вам место, Брянов. — Я персона нон-грата, Тюрберт. Нам предстоит один нелегкий визит, — вслух размышлял Тюрберт. — Только уж, пожалуйста, Брянов, настройтесь вполне верно подданнически. В ваших же интересах. «А что за визит?» «Завтра узнаете. Кстати, где ваш таковский крест?» «В кармане. Утром не забудьте нацепить. А сейчас спать. Ложитесь на мою койку и не спорьте. Я все равно должен идти в батарею». На следующий день он разбудил капитана ни свет ни заря. Был озабочен, оделся с особой тщательностью, Когда выходили, сказал, куда направляются. Брянов опешил. — К великому князю? — К младшему? — Тюрберт, да вы сошли с ума! Он, вообще-то, сговорчив при хорошем настроении. Почему я и тороплюсь попасть к нему раньше всех дневных неприятностей? В небольшом особняке который занимал адъютант и сын главнокомандующего, великий князь Николай Николаевич-младший, им пришлось немного обождать. Лощенный офицер, которому Тюрберт, как старому знакомому, пожал руку, проводил их в маленькую гостиную и молча удалился. — Признаться, это не по мне, Тюрберт, — вздохнул Брянов нарушает ваши демократические принципы, самый главный принцип на свете, хорошо и вовремя поесть, и во имя него стоит поступиться остальными, отшутился подпоручик. Часы пробили семь, и с последним ударом в гостиную вошел молодой человек с длинным лицом, над которым нависал мощный, как несгораемый ящик лоб. Большие, по-романовски бесцветные глаза его смотрели тяжело и пытливо. Взгляд точно сверлил насквозь, и Брянов почувствовал неприятный холодок. Великий князь молча кивнул в ответ на их уставные приветствия и сел, жестом указав, что они могут последовать его примеру. Однако Тюрберт остался стоять знаком предупредив Брянова, что пользоваться великокняжеской любезностью не следует. «Всю ночь читал Тацита, господа», — сказал великий князь. «Увлекательней романа. Рекомендую перечитать». «Чему обязан Тюрберт? Опять кого-нибудь обидели эти пройдохи-интенданты?» «Нет, ваше высочество. Долг дружбы не более. Капитан Брянов...» которого я имею счастье представить вам, не только проявил в Сербии редкую отвагу, о чем свидетельствует крест на его груди, но и лично спас мне жизнь. Капитан Брянов от неожиданности кашлянул, но промолчал. Вот как? Николай Николаевич еще раз и столь же холодно глянул на Брянова. Кстати, Тюрберт, ты был неправ, Варенька Никитина отказала всем женихам и решительно избрала высокое искусство. Представьте, господа, дитя еще ученица, а уже выступает в сольных партиях на сцене Мариининки. Какая легкость, какое изящество, какая итальянская виртуозность и законченность в ее движениях. Ты не бывал в Петербурге, капитан? Нет, ваше высочество» вздрогнув, сказал Брянов. «Я провинциальный служака». «Капитан Брянов больше привык к театру военных действий, ваше высочество», сказал Тюрберт, упрямо возвращаясь к цели визита. «И на этом театре он солист не хуже Вареньки Никитиной». «Остроумно!» Великий князь улыбнулся, обнажив на редкость крупные зубы. «Чем командовал в Сербии?» «Батальоном, ваше высочество!» «Лучшим батальоном в корпусе самого Харватовича!» «Вставил Тюрберт». «У тебя задатки коммивояжера, – вояжора С неудовольствием отметил великий князь. «Предоставь, Тюрберт, капитану самому докладывать о своих талантах. Он застенчив. Кроме того, он впервые видит ваше высочество и побаивается, как и все простые смертные». «Побаивается?» Великий князь не смог скрыть мальчишеского самодовольства. «А ты говорил об его отваге?» «Так вы же не враг!» — ворчливо пояснил Тюрберт. «Ты обаятельнейший из нахалов, Тюрберт!» Николай Николаевич осуждающе покачал массивной головой. «Догадываюсь, что у тебя неприятности, капитан!» «Я в резерве, ваше высочество, давно в резерве, и, признаться, Брянов запнулся, не зная, следует ли говорить о своих финансовых затруднениях человеку, который не понимал, что такое деньги. Но великий князь по-своему истолковал его заминку. «Надоело? Понимаю тебя, капитан. Адъютант главнокомандующего для пущей важности помолчал». И похмурил густые белесые брови. «Только на батальон не рассчитывай. Это тебе не Сербия, а вот роту...» Он опять задумался. «Кажется, в Волынском полку есть вакансия. Благодарю, ваше высочество. Я решу это сам, но вынужден по долгу службы поставить в известность главнокомандующего. Предупреждаю, капитан, у моего отца феноменальная память». И он, безусловно, запомнит тебя. Не подведи меня в деле. Слово дворянина, ваше высочество, прекрасно. Великий князь встал, показывая тем самым, что аудиенция закончена. Если у вас больше нет вопросов, господа, можете быть свободны. У меня дела, как, впрочем, и у всех нас. В час пополудни я увижу командира Волынцев Родионова и скажу ему о тебе, Брянов, разыщи его сегодня же. Слушаюсь, ваше высочество, и еще раз благодарю. До свидания, господа. Николай Николаевич пошел к дверям, но остановился. А ведь мне когда-нибудь надоест твое нахальство, Тюрберт. Надеюсь, что-то случится не так уж скоро, ваше высочество. Весело улыбнулся подпоручик. Великий князь погрозил ему пальцем и вышел из гостиной».